Глава тринадцатая Яков Назарыч, отослав Нину к Громовым, говорил Прохору. — Вот, сынок, мой будущий зятюшка, такие-то дела. Значит, за Нинкой даю тебе двести тысяч. Это в банке в Москве. Чуешь? — Маловато. Я думал больше. — Тьфу! — И Яков Назарыч, притворившись обиженным, забегал по комнате мелкой котящейся походкой, на нем неизменный чесучевый пиджак и валенки. — Мало тебе? — Черт! — По делу мало, по планам моим. — Прииск еще! — надежный называется. — Мало? — Прииск, ежели к рукам вещь хорошая. — Придано еще! — «Ложки, ложки, серебришка, золотишка, в двадцать пять тысяч не уложишь. Мало, дьявол!» Яков Назарыч подбежал, схватил сидевшего Прохора за ворот и тряс крича. «Мало? Нет, говори, мало! Задушу, черт окаянный!» Прохор захохотал и сказал, «Полагаю, что довольно, и впрямь задушите». Яков Назарович тоже захохотал, поцеловал Прохоров в пробор и, хлопнув по плечу, сказал «Ну, теперь убирайся вон! Проваливай, проваливай! Сейчас спать лягу! Да Нину гони скорей! Она у вас, наверное!» Прохор, унося в себе большую радость и раскачивая плечами, как Анфиса, направился к выходу. «А свадьбу в Крайске справим!» то есть такой пир на всю Поднебесную задам! Чертям тошно! — крикнул Яков Назарыч в широкую уплывающую спину. Желтый в черной раме вечер, желтой холодной полосой заря стояла и чернела обнаженная земля. Прохор не шел, а плыл понад землей, и крылья его из золотых надежд. Целый час Яков Назарыч ждал Нину. Что за скверная девчонка? Ушла и провалилась. В раздражении он стал умываться, умылся, и нет полотенца на гвозде. Искал, искал, нет. Надо у Нинки пошарить. Он вытащил чемодан дочери и сердито опрокинул его на пол. Забринчали, посыпались флакончики, ножницы, пуговки, наперсток. — А это что? — Яков Назарыч нагнулся и поднял незнакомый шагреневый футляр. — Ах! — и вбежавшая девушка кинулась к отцу. — Папочка, не смей! Не смей! Оставь! Макролицы Яков Назарыч невежливо отстранил дочь, открыл футляр и, подслеповато прищурившись, поднес его к своим глазам. — Откуда? — Петр Данилович подарил. Она, улыбаясь, следила за лицом отца. «Сними лампу! Сними лампу!» Изменившись в лице, крикнул он. «Свети!» Серьги заиграли огнями. Заиграли, задергались мускулы его лица. Рот перекосился, дрогнул. «Или я слеп!» Он сделал паузу, передохнул. «Или... с ума схожу!» — А что, папочка, а что? — испугалась Нина. — Уж не фальшивые ли? Отец пыхтел. Скрытый гнев разрывал грудь, и что-то белое и красное промелькнуло перед ним. Он стиснул зубы. Мокрое его лицо сразу обсохло. Он положил футляр в карман, волнуясь, сказал — нет, ничего. Так, накинул шубу и вышел. Нина стояла, как вкопанная. Она опустила голову, опустила руки, и ее платье в пышных сборках испуганно вытянулось, обвисло. Какое-то давящее предчувствие легло под ее ногами. В этот желтый в черной раме вечер Анфиса Петровна, притаившись у плетня под высокой голой осокорью, — караулила Прохора. Вот и вечер почернел, ночь надвинулась, скатным бисером расшито небо, а Прохора все нет. Ишь, как засиделся, украли у своей. Эх, все равно! Анфиса чует, что никуда не упорхнуть из ее, Анфисиных сетей, орленку. Анфисина сердце знает, что, ежели все будет окончено... Вот уж в церковь повели, венцы надели, Вот тут-то и случится штучка, так штучка невеличка. Крикнет Анфиса на всю церковь, Прошенька, сокол милый, и упадут венцы. Нет, на этот раз обманула Анфису ее обманное любящее сердце, Прокараулила Анфиса Прохора, Прохор порвал колдовскую невидимую цепь. Вот он стоит перед отцом и говорит, «Слава Богу, слава Богу! Наконец-то! А я все думал, как бы мой будущий тесть не нажег меня. А теперь, отец, я тебе задам вопросик, уж не гневайся!» «Что за вопросик за такой?» Внешне рассеянно, но настороженно спросил Петр Данилович. Сколько ты, отец, имеешь капиталу? отцом в желтых волнах проплывает образ Анфисы. Говорит отец. А тебе какое дело? Сын смотрит на отца пристально, сердито. Говорит сын. Как так? Я работал два с лишним года. Я приобрел тысяч семьдесят серебром. Где деньги? Желтые волны розовеют, извиваются. Анфиса плывет, заглядывает в лицо отца, ждет ответа. Отец кричит. «Ты молод еще от отца, что требовать, сукин ты сын!» Прохор быстро нагибается над столом, за которым сидит отец, жарко дышит в лоб отца и резко стучит в стол ладонью. «Деньги! Деньги мои где?» Отец вскакивает. Розовые волны в прах, Анфиса исчезает, и вместо нее Яков Назарыч, он бледен и весь трясется. — Петр Данилович, нам надо объясниться, — говорит он и кивает Прохору на дверь. Прохор, поводя широкими плечами, взъерошенно и гордо уходит. Петр Данилович стоит, Яков Назарыч говорит ему, — садись, — и плотно прикрывает дверь. Потом и сам садится возле Петра Данилыча, шумно сморкаясь в клетчатый платок. Глаза его красны, растеряны. Петр Данилыч ждет. Яков Назарыч вынимает футляр, вынимает серьги, встряхивает их, спрашивает спокойно. «Откуда взял эти серьги?» Петр несколько секунд смотрит в глаза Якова Назарыча и говорит. «Упил». Врешь?" — спокойно отвечает Яков Назарыч, но клетчатый платок в его руках дрожит. — Врешь! — приподнимает он голос, приподнимает брови и сам приподымается. Петр Данилович видит, как гость Кособока, с трудом отдирая ноги, пошел в угол, а в углу мерещится ему Анфиса, темная, слившаяся с синими обоями, глаза ее горят. Петр видит. Яков Назарыч повернул обратно. Пётр слышит. «Это серьги моей покойной матери». «Да, да!» Пётр чувствует, как волосы на его собственных висках зашевелились. «Да, да!» — повторяет Яков Назарыч. Он ловит ртом воздух. Говорить ему трудно. Он хватается рукой за грудь. «Значит, убил моего отца и мою мать твой, батька!» «Дед Данила! Выходит так! У меня и раньше такое подозрение было!» Анфиса качнулась и мгновенно подплыла к Петру. Петр Данилович поднялся, крикнул. «Ты говори, да не заговаривайся!» «Ах, скажите, пожалуйста!» — подбоченился, с ехидством оскалил рот Яков Назарыч. «За такие слова бьют в морду!» Фу! И лицо Якова Назарыча побагровело. «Фу!» Длинный письменный стол сам собою тяжело поехал. Набекренились, поехали стулья, кресла, Затрещал и загнулся потолок. «Вот мы куда с доченькой попали! В разбойничье гнездо!» Петр Данилович стучит кулаком в стол.